Глава шестнадцатая. Дорога через пожирающий лес. Вита для себя твердо решила не раскисать больше, а хорошенько подготовиться к уходу. Но это оказалось непростым делом. Как проститься с домом, из которого уходишь навсегда, с родителями, которых никогда больше не увидишь? Она до вечера перебирала старые фотографии. Некоторые из них сунула в кармашек рюкзака, главным образом такие, на которых была снята вместе с отцом и матерью. И с теми немногими друзьями и хорошими знакомыми, которые были у нее в этом мире, приготовила чистые джинсы, и свитер, в рюкзак сложила к о е какие п у с т я ч к и на память, а потом пошла в родительскую комнату и до позднего вечера делала вид, что смотрит с ними по телевизору какую-то старую комедию. На самом же деле тайком вглядывалась в родительские лица, мысленно с ними прощалась. Потом вернулась к себе, свернулась калачиком на кровати около сладко дрыхнувшей муски. И долго лежала без сна. На самом деле в глубине души Вета не верила, что расстается с этим миром навсегда. Наверняка дело с переходами как-нибудь наладится, и все будет, как в те чудесные времена, о которых рассказывал Арлан. Она сможет бывать в своем родном городе, навещать родителей. Конечно, странно даже вообразить, что они больше не будут ее узнавать. Но ведь справляется с этим как-то б о р и ш в а р ц С трудом, но справляется. Разбудил ее долгий и настойчивый звонок в дверь. Девочка вскочила, в панике глянула на часы. Десять утра, кошмар! А ведь она еще так много хотела сделать перед окончательным уходом. Звонок повторился, и Вета бросилась к двери. По пути заметила на столе в гостиной записку от матери. Та писала, что они с отцом ушли по делам, будут к обеду. Значит, больше она их не увидит. За дверью топталась вся компания: а р л а н Борис и Инга. н е л ю б и н а с интересом посмотрела на Вету и приветливо ей улыбнулась. Ребята хмурились. Чего ты копаешься? Накинулся на девочку воспитанник троллей. Нужно п о т о р а п л и в а т ь с я А я по завтракать не успела. Растерялась Громова. Может зайдете вместе чайку попьем? Но Арлан только глянул на нее свирепо и сообщил, что через пять минут она кровь из носу должна выйти из квартиры. Они подождут во дворе, чтобы не мешать. Вета бросилась в свою комнату, в спешке переоделась. Закинула за спину приготовленный рюкзак, попробовала причесаться, но только оставила в волосах десяток зубьев от щетки и в гневе швырнула расческу под кровать. т а обо что-то глухо стукнулось! Неожиданный и непривычный звук. Девочка опустилась на корточки и обнаружила там две довольно большие коробки, перевязанные блестящими лентами. И вспомнила: да ведь сегодня ее день рождения! Мама обожает пласть подарки именно под кровать, такая вот у них традиция. И сейчас они с отцом наверняка готовят дочери какой-то сюрприз. Ах, как жаль, что она не встала раньше. Теперь никогда не узнает, что родители подарили ей на шестнадцатилетие. Последний раз огляделась и ринулась к выходу. Прощай, моя девочка, – п р о з в у ч а л вслед призрачный голос. Вета замерла на месте, прищурилась. При свете дня господина Сибастина почти совсем не было видно, но все-таки ей показалось, что старик смотрит на нее с з а т а ё е н н о й надеждой. Вите ужасно хотелось заверить п р и з р а к а на прощание, что их встреча не последняя, что она обязательно ему поможет. Но зачем обещать то, что едва ли возможно выполнить? После того, что она натворила, ее и саму скорее сошлют куда-нибудь, чем наградят. Прощайте, господин с е б а с т и е н с виноватым видом отозвалась она. Приглядывайте тут за моими, ладно? И поспешила прочь из квартиры. а р л а н сразу повел их в парк. Мы снова пройдем через туннель. По пути спросила Вета. Нет, ответил парень. Проход через туннель срабатывает только раз в году. Придется идти через лес. Через четверть часа они остановились в нескольких метрах от двух склоненных друг к дружке старых сосен. Народу в парке почти не наблюдалось. Снова моросил дождь. Даже мама с колясками сегодня не гуляли. а р л а н поднял руку, призывая ребят быть особо внимательными. Волосы его потемнели от влаги, и лицо парня казалось еще более бледным, хмурым и напряженным. Это очень важно, объявил он. Вето сборы уже проходили здесь. Ты, Инга, столкнешься с этим местом в первый раз. Лесок, через который вы пойдете, на первый взгляд кажется просто замечательным. Вам захочется вспомнить все самое лучшее, что было в вашей жизни. Но имейте в виду, делать это категорически нельзя. Иначе из него вы выйдете без единого светлого воспоминания. Лес просто в ы к а ч а е т их из вас. Мы всегда так и называли его – пожирающий лес. А о плохом думать можно? – с испуганным видом спросила Инга. Попробую, если получится, – ответил а р л а н Плохие воспоминания все равно останутся при тебе, но лучше вам вспоминать что-нибудь нейтральное, например из школьной программы, и думать всю дорогу только об этом. Разговаривать между собой, оглядываться по сторонам не советую. Собьете смысле. Идите строго на северо-запад. Ну это вам Бори покажет. Две минуты на придумывание темы. Вета сразу решила, что станет повторять в уме английские неправильные глаголы. Дорога не длинная, она как раз успеет добраться до конца таблицы. Готовы? Рявкнул Арлан. Ребята робко закивали. Ну давайте прощаться. Севшим голосом сказал парень. Заметно было, что он держится из последних сил. Вета п е р в о я шагнула Карлану. Обеими руками вцепилась ему в плечи и поняла, что не сможет сказать ни слова, обязательно разрыдается. Да, к тебе у меня особый разговор. Словно бы вспомнил Арлон и увлек ее чуть в сторонку от ребят. Вета, ты должна мне кое-что пообещать. Опять? Возмутилась девочка. Я вчера уже обещала и честно просидела весь вечер дома. Это еще важнее. В общем, поклянись мне, что ты никогда никому не скажешь насчет старика и что вы с ним сотворили. Ни одной живой душе. Как же это? р а с т е р я л а Света. А если спросят? Наверняка спросят. Но ты должна отвечать, что ничего не знаешь. Ясно? На тебя никто не подумает. Не хочется начинать новую жизнь с о в р а н ь я Опуская голову, пробормотала девочка, хотя прекрасно понимала, что а р л а н в этот момент снимает огроменный камень с ее души. Ведь больше всего на свете ее пугала мысль о том, что в донном мире ей первым делом зададут вопрос, кто загубил целый город и воспитанник а тролли в предачу. п о к л я н и самым ь с дорогим до тебя, потребовал а р л а н Клянусь, прошептала девочка вслух. Родителями клянусь всеми ч е т ы р ь м я и еще ну Артуром, если хочешь. Теперь смотри, очень серьезно произнес воспитанник. Мне мама в детстве рассказывала с т р а ш н ы е и с т о р и и о мирах. Куда попадают те, кем однажды неосторожно п о к л я л и с ь Хватит меня запугивать! взорвалась Вета. Я и так всегда держу д а н н о е с л о в о без всяких клятв. И тут же добавила сердито: Зачем вообще вчера ты не дал мне прикоснуться к собаке? Ведь я и так ухожу в другой мир, и разве там старик мог бы меня достать? Если бы вчера ты коснулась Меляги Бауна, никогда бы ты из этого города не делась, отрезал а р л а н Ладно, давай. Приятно было познакомиться. И не создавай больше проблем себе и другим. Ладно, а Шарашина отозвалась г р о м о в а Спасибо тебе за все. Ты замечательный друг. Я всегда о таком мечтала. Жаль, что. И тут она отскочила в сторону, зажала пальцами уголки глаз. Говорить дальше не было сил. А ведь она так многое хотела сказать Арлану. Но мы обязательно встретимся. Заверила саму себя. Я ведь должна исправить свою ужасную ошибку. Буду ч у с ь и найду способ вернуться. Возвращалась же с о л о м е я След за ней прощаться подошел Борис. Ребята пожали друг другу руки. Шварц пробормотал что-то и густо покраснел. Наверное, извинился за то, что был невыносим. Инге прощаться было проще всего. Она ведь почти не знала Арлана, не понимала, как много он сделал для нее. В ответ на ее "Ну пока" куртка на груди парня зашевелилась. Из з а ее отворота выглянула серая мордашка, з а м о р г а л а ярко-желтыми глазами. ф р о с ь к а з а в о п и л а Инга, кошечка моя любимая. Ой, пожалуйста, о т да, й я возьму ее с собой. Нельзя. Сурово отрезал а р л а н за п а х и в а ю куртку. Там у тебя будут другие домашние любимцы. И пожалуйста, сосредоточься. Инга надулась, опустила голову. Вето судорожно п р и п о м н и л а первый глагол. По знаку Арлана они гуськом прошли под соснами, с боем продрались через колючие кусты. И сразу же дождь прекратил сеть мелкую водяную пыль на их одежду. Они, словно перенеслись на морское побережье с его влажным и жарким воздухом. Откуда-то выглянуло солнце, от буйства красок з а р я б и л о в глазах. Цветы завертели своими красочными головками, словно надеясь предстать перед гостями в наилучшем ракурсе. Ветки над головой нежно зашуршали листочками. Вету на секунду затопила невероятная радость жить, общаться с друзьями. Бывать в таких удивительных местах, но она тут же взяла себя в руки. Break, break, broken, завела тихонько себе поднос. Сломать, разбить, и сразу вспомнила, как бабушка позволила ей разбить куриное яичко, которое маленькая Вета сама разыскала в курятнике. Яйцо так славно пахло, а когда бабушка сделала из него гоголь-моголь, девочка в ужасе затрясла головой и вдруг поняла, что с глаголами случилась промашка. Нужно было брать другую тему. Но теперь уже поздно. Попробовала перескочить на другую букву. Кэть, кот, кот. И вспомнила, как смешно кричала бабушка по утрам. Держи молоко, сбегает. Ох, сваляла же она дурака с этими глаголами. Вон Борька с головой ушел в свои мысли, лицо сосредоточенное, словно он не по прекрасному лесу идет, а готовится к ответу на важном экзамене. А Инга? И тут Вета едва не заорала от ужаса. Инга широко улыбалась. На лице застыло выражение непомерного счастья. Инга, ты что? завопила Громова. Соберись! Никакой реакции. Нелюбина лишь на секунду скосила на нее о ш а л е в ш и е от радости глаза. И вдруг Вета заметила то, что не увидела в первый проход по этому проклятому лесу. Откуда-то из чащи к ним словно протянулись прозрачные щупальца, слегка подсвеченные всеми цветами радуги. Выглядели они так мило и безобидно, что не р а с с к а ж и Арлан про пожирающий лес. Вета не подумала бы о радужных щупальцах ничего дурного. Щупальцы напрочь игнорировали Бориса, а Ветину сторону словно бы косились, выжидая. Зато все они буквально обвились вокруг Инги, так и льнули, так и тянули из нее воспоминания. Что же это будет? Ужаснулась Громова. Пожалуй, к концу пути она совсем превратится в полную идиотку. А я так старалась, спасала ее. И тут Вета поняла, что нужно делать. Она чуть отскочила в сторону и забормотала себе под нос. В первом классе у меня была подруга, единственная настоящая подруга за всю мою жизнь. Мы с ней жили по соседству и каждый день играли во дворе, пока родители не загоняли домой. Как же я была счастлива тогда! Щупальца так и р и н у л и с ь к в е т е всем скопом, лишь некоторые в нерешительности заметались между ней и Ингой. Через полгода нам впервые поставили оценки в д н е в н и к и У меня было три пятерки за один день. Я не могла дождаться родителей, так и стояла в прихожей с дневником в руках. щ у п а л ь ц а кажется, и с п ы т а л и некоторые разочарования. Наверное, воспоминания Инги были куда интересней, чем откровение завзятой отличницы. Некоторые явно засобирались в обратный путь. А еще ей была влюблена в своего троюродного брата. Выложила главный козырь Вета. щ у п а л ь ц а отталкивая друг д р у ж к у метнулись назад. Он приезжал к нам в гости со своими родителями на две недели. Его положили спать в моей комнате, нам ведь было по шесть лет, а он на вторую ночь признался мне в любви. И мы заснули в одной постели, держать за руки. А когда прощались, он поцеловал меня в щеку и сказал, что когда вырастет, то женится только на мне. Впереди уже показался просвет. Вета перевела дух, схватила Ингу за руку и подтащила ее к двум склоненным друг к д р у ж к е деревцам. Щупальцы недовольно отступили, и через несколько мгновений ребята выскочили из леса и рухнули на траву. Инга, едва п р и з я в себя, набросилась на приятельницу Вета: "Ты как? Хоть что-нибудь помнишь? Маму свою помнишь? Помню, конечно. Чуть испуганно отозвалась Нелюбина. С какой стати мне ее забывать? А ты как, Борь? Нормально, бодро отозвался Шварц. Доказывал подряд все теоремы из учебника геометрии за прошлый год. Слушай, а что ты там такое интересное орала про своего троюродного брата? Не помню, прошептала Вета и похолодела от ужаса. Рывком выхватила из кармашка рюкзака фотографии, начала просматривать одну за другой. Так, мама, отец, все нормально. А вот что это за девочка рядом с ней на фоне родного дома? И на общей фотографии одна старая женщина кажется ей совершенно незнакомой. Может, раньше она просто не обращала внимания, что на снимок проникла чужая? А теперь уже не спросишь. Ладно, девочки, идемте. Вставая на ноги, решительно поторопил их Борис. Легко ему было распоряжаться. Он единственный из них уже успел познакомиться со своими настоящими родителями. А Вету с о т р я с а л а н е р в н а я дрожь. Каким-то они окажутся. Инга вроде бы особо не волновалась. Наверное, так намучилась со своим отцом и мальчиками, что была согласна на любые перемены. Медленно взявшись за руки, они вышли на берег озера. Там снова горели костры, но сегодня меньше, чем в прошлый раз. Сперва Вета увидела с а л о м е ю и Рерика. Они приближались очень быстро, словно скользили по траве. Через мгновение с а л о м е я уже сжала Вету в объятиях, расцеловала в обе щеки и шепнула в ухо: "Как же я рада, что вы благополучно вернулись! Тебя тут так ждут!" И тут же бросилась к Боре, обняла его крепко, словно не видела по меньшей мере год. Потом в е т а увидела ту супружескую пару, которая в прошлый раз приняла ее так нелюбезно. Впрочем, это и понятно: они ведь ждали свою настоящую дочь. а г р о м о в а объявилась вместо нее. Теперь они крепко прижимали к себе потрясенную и р а с т е р я н н у ю Ингу. Она Вету поглядели почти ласково, даже помахали ей. И вот, наконец, она увидела мужчину и женщину, которые стояли чуть подаль и смотрели на Вету такими любящими и радостными глазами. Что у нее защемило сердце. В два прыжка девочка приблизилась к ним и застыла в крайнем смущении. Женщина молча обняла ее, прижала к груди. Мы так волновались за тебя, дочка, когда узнали, что ты уже побывала здесь, но вынуждена была вернуться в мир людей. Мы с твоим отцом едва не умерли от страха и тревоги. Мужчина очень высокий, худой, с лицом строгим и чуточку растерянным, повел себя точно так же, как поступил бы и Ветин отец в подобной ситуации. Он просто похлопал дочь по плечу. Молодец, справилась. Нас очень пугал твой проход через пожирающий лес. Надеюсь, все добрые воспоминания остались в твоей голове. Вета только плечами пожала. И тут почувствовала, как кто-то цепко ухватил ее за талию, опустила глаза, прижавшись к ее ноге, закинув голову. Там стояла девочка лет пяти. Вете показалось, что она видит свой портрет в детстве. Такие же густые волосы, торчащие за витками во все стороны. Только не черные, а шоколадные. с е р ь е з н ы е л и ч и к о с почти строшимися на переносице бровками, любопытные круглые глаза. Но вот удивительно, девочка показалась ей ужасно миленькой, хотя на свои детские фотографии Вета и смотреть без слез не могла. Это малышка Кая, твоя младшая сестренка, сказал отец. Есть еще Шекна и Филимон. н о они сейчас на занятиях. Твою маму зовут Дарна, а меня Бронс. Запомнишь с первого раза? Постараюсь, пробормотала Вета. А вот и наша Ирис, каким-то особенным голосом произнес отец и указал на девушку, стоящую чуть в сторонке. Вета глянула и едва подавила судорожный вздох. Господи, какая красавица! Золотисто-медные волосы крупными локонами лежат на плечах. Глаза изумруды с синей искрой о к в густом чистоколе ресниц. Полные губы чуть растерянно улыбаются. Ирис завтра покидает нас, с невыразимой грустью в голосе произнесла д а р н а и одной рукой продолжала обнимать Вету, другой притянула к себе приемную дочь. Теперь прекрасное лицо Ирис оказалось в паре сантиметров от Ветиного. Что ж, завтра все мальчишки из класса и из всех параллельных будут сходить с ума от этой красавицы и не д о у м е в а т ь как-то они раньше не разглядели новенькую. Вета почувствовала прилив какого-то мрачного удовлетворения. По крайней мере, хоть таким образом она будет отомщена. Пойдемте в дом, сказал Бронс. Вета, мама уже несколько суток не спит, все готовится к твоему возвращению. Конечно, идемте, усиленно закивала девочка. Она ожидала, что ее родители дом окажется такой же, как у бореной семьи, дом дерева. Но ошиблась. Ее привели к высокому холму, густо поросшему густой травой и розовыми кустами. Голова семьи х л о п н у л в ладоши. И холм послушно раскрылся. Внутри оказалось нечто наподобие деревенского дома, просторного, с большими комнатами, но только без окон. Вета про себя порадовалась, что не страдает калустрофобией. Тебе не нравится? тревожно спросила мать. Нет, что вы? з а т р о п и л а с ь девочка. Просто неожиданно. В тот раз я ночевала совсем в другом доме. Он был прямо на дереве. Это у р е р и к а т о вмешался в разговор отец. Так они тоже уже перебрались в холм? Холодновато нынче становится для дачного домика. Вета не сдержалась, громко прыснула. Вот не знала, что у троллей тоже бывают дачки. м э д з и смеялась вместе с ней и сразу стала как-то ближе. Кажется, даже смех у них был похож. Мы научились этому словечку у тех, кто возвращается из мира людей, пояснила Дарна. Я догадалась, только вот что-то не заметила по х о л о д а н и е У нас там намного холодней, а здесь все цветет. Ну, тем не менее, сюда тоже приходит осень, даже зима. Подытожил отец. Хотя, конечно, она не похожа на ту, к которой к ты привыкла в том холодном мире. Так, садитесь все за стол. Время ужинать. На этот раз Вета даже не удивилась, что день, едва начавшийся в мире людей, здесь уже подходил к концу. И тут с порога раздались волнованные з в голоса. г р о м о в а увидел а своих брата и еще одну сестру. Брат оказался почти подростком, таким же высоким и худощавым, как и отец, и очень нескладным. казалось, о н понятия не имеет, как уследить за своими четырьмя конечностями. На вету Филимон глянул из-под лобья, зато сестренка лет десяти моментально повисла на ее шее. Ты мне расскажешь про тот мир? немедленно потребовала она, будто была с в е т а и знакома с детства. Папа с мамой обещали, что ты все-все мне расскажешь. А то рассказы госпожи Саломеи я уже наизу и знаю. Да и жила она в мире людей сто лет назад. Конечно, расскажу. Шекна, смеясь, пообещал Вета. Как здорово, что теперь у нее есть брат и аж две сестренки. Рассказы начались еще за ужином. Родителей и сестер интересовала вся ее жизнь, само с г о р о ж д е н и я Только брат отмалчивался, глаз от тарелки не поднимал и улизнул из-за стола при первом удобном случае. Не обижайся на Филимона, Веточка, прошептал ей на ухо чуткая Шекна. Он просто тебе завидует. Он всегда мечтал быть подменушем, но родился то только вторым. Вета приняла информацию к с в е д е н и ю Она уже прикинула, какие слова скажет Филимону, когда представится о случай поговорить с ним наедине. Со временем мальчишка поймет, что не такое уж это простое дело быть подменушем. После восхитительного чая, пахнущего, кажется, всеми травами на свете, мать сказала младшим детям: "Ну теперь расходитесь по комнатам. Думаю, вы понимаете, что Веточке нужно о многом поговорить с Ирис". А у вас предостаточно времени впереди, чтобы расспросить вашу сестру обо всем на свете. с е с т р ё н к и дружно захныкали. Слова матери напомнили им о том, что завтра Ирис покидает их навсегда. Дарни с трудом удалось их увести, а Ирис тем временем проводила Вету в комнату, в которой сама прожила свои шестнадцать лет и которую теперь предстояло обживать ей Вете.